Борис, весна 26-го года. Срок нашей встречи. Марина, я сейчас задам тебе вопрос. Ты мне ответь, как никому не отвечала, как самой себе, ехать ли мне к тебе сейчас или через год. Эта нерешительность у меня не абсурдна. У меня есть настоящие причины колебаться в сроках. Я сейчас мучительно работаю над поэмой о лейтенанте Шмидте, но нет сил остановиться на втором решении, то есть через год. Если ты меня поддержишь во втором решении, то из этого проистечёт следующее. Во-первых, Я со всем возможным напряжением проработаю этот год. Во-вторых, я передвинусь и продвинусь не только к тебе, но и к какой-то возможности быть для тебя, пойми, широчайшим образом, чем-то более полезным в жизни и судьбе, чем это было бы сейчас. Если ты меня не остановишь, то тогда я еду с пустыми руками только к тебе и даже не представляю себе, куда еще и зачем еще. Борис, милый, я даю тебе полную свободу. Ну что ж, встретимся через год, весной двадцать седьмого года. И мы вместе поедем к Рильке. Я уже написала ему... что мы навестим его где бы он ни находился. И ещё я написала ему, что ты первый поэт России, что об этом знаю я и ещё несколько человек, а остальным придётся подождать до твоей смерти. Родной мой, не мучайся, живи. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. Твоя Марина. Марина. Родна я, ты указала берега, ты усадила меня за работу. Итак, Марина, через год, в двадцать седьмом году, весной, мы поедем с тобой к Райнеру Мария Рильке. Борис, Борис, как мы с тобой были бы счастливы и в Москве, и в Веймаре, и в Праге,